Глава 4. Расскажите мне все подробно, сказал Гамильтон Бимиш. Джордж изложил ему все детали. Несчастный молодой человек еще не пришел в себя после понесенного фронта. Он в продолжении нескольких часов бродил по улицам Нью-Йорка, не находя себе места, и, наконец, поднялся к Гамильтону Бимишу, надеясь, что более проницательный ум окажется в состоянии обнаружить. розовую подкладку под черными тучами, застилавшими его горизонт. — Дайте-ка мне хорошенько разобраться в этом, — сказал Гамильтон Бимиш. — Вы позвонили, не так ли? — Да. — Слуга открыл вам дверь, но не впустил вас. — Да. Гамильтон Бимиш с глубоким сочувствием посмотрел на своего страждущего друга. — Бедный, дубиноголовый Джордж, — промолвил он наконец. — Я вижу, что вы натворили немало бед. Вы все испортили своей безрассудной порывистостью. Вам надо было ждать, пока я не введу вас в дом к пользуясь этой привилегией, как старый друг семьи. Я бы сразу направил вас по прямому пути, а теперь вы сами подвергли себя изгнанию. А когда старый Вадингтон пригласил меня к обеду... Заметьте, по своей доброй воле пригласил меня к обеду. Вам следовало дать ему пинка и, возможно, скорее удрать. Решительно прервал его Гамильтон Бимиш. «После того, казалось бы, что я рассказал вам про Сейксби Вадингтона, вы могли обманывать себя надеждой, будто его покровительство сделает вас любимцем семьи? Достаточно Вадингтону обнаружить расположение к кому бы то ни было, и жена его будет твердо убеждена, что он завел знакомство с типичным представителем нью-йоркских подонков». Если Сиксби Вадингтон осмелился бы даже пригласить к обеду наследника английского престола, его жена взгрела бы его за это. А когда он тащит в дом такого субъекта... Простите меня за подобное выражение, но я ничуть не разделяю подобных мыслей. Как вы, да еще за пять минут до начала званого обеда, расстраивая таким образом все планы хозяйки и наводя уныние на повара, можете ли вы упрекать его жену за то, что она смотрела на вас волком? — А хуже всего то, что вы вздумали выдавать себя за художника. — Но я действительно художник, — возразил Джордж Финч, сразу занимая оборонительную позицию, так как насчет этого вопроса он придерживался определенного мнения. — Действительно ли или нет, это еще подлежит сомнению. Но так или иначе, вам следовало бы скрыть это обстоятельство от миссис Вадингтон. Женщины ее породы... считают художника в темном пятном на теле общества. Я вам говорил, что она судит человека только по размерам его текущего счета в банке. У меня самого достаточно денег, но как она могла это знать? Вы ей сказали, что вы художник. И она, естественно, сразу вообразила. Телефон пронзительно задребезжал, прервав поток мыслей великого человека. Бимиш с некоторой досадой снял трубку но выражение его лица тотчас же изменилось, едва он заговорил. — А, Молли, дитя мое! — Молли! — воскликнул Джордж Финч. Мистер Бимиш оставил его восклицание без всякого внимания. — Да, да, — продолжал он говорить по телефону. — Он принадлежит к числу моих друзей. — Это я? — взволнованно спросил Джордж. Гамильтон Бимиш по-прежнему игнорировал приставание назойливого друга Как это свойственно людям, умеющим сосредоточиваться на одном предмете, когда они разговаривают по телефону? — Да, да, он мне рассказывал об этом. И он как раз сейчас находится у меня. — Может быть, она хочет поговорить со мной? — трепещущим голосом произнес Джордж. — Обязательно. Я немедленно приду. Гамильтон Бимиш повесил трубку и в течение нескольких минут стоял в глубокой задумчивости. «Что она такое сказала?» — спросил Финч, тяжело дыша. «Да, это интересно», — промолвил Гамильтон Бимиш. «Что она такое сказала?» «Это наводит меня на мысль, что мне придется подвергнуть строгой критике некоторые мои взгляды». «Что она такое сказала?» А между тем следовало, пожалуй, это предвидеть. «Что она такое сказала?» — Гамильтон Бимиш задумчиво теребил подбородок. Право же у девушек забавная психология. Что она такое сказала? Это звонила Молли Вадингтон. Ответил, наконец, Гамильтон Бимиш. Что она такое сказала? Я ни в коем случае не уверен, начал мистер Бимиш, глядя на него поверх своих очков. Я далеко не уверен в том, что в конце концов все не сложилось к лучшему. В своих вычислениях я не принял в учет. того обстоятельства, что приключившееся с вами должно было естественно придать вам некоторую романтичность в глазах девушки, окруженной обычно людьми, доходы которых исчисляются в единицах с семью нулями. Любая девушка с нормальными инстинктами должна невольно почувствовать тяготение к художнику, которому ее мать запрещает показываться в ее доме. «Что она такое?» сказала? Она спросила меня, действительно ли я ваш друг. И что она потом сказала? Она передала мне, что ее мачеха запретила вам показываться в их доме. И ей самой тоже отдала строгий приказ никогда не встречаться с вами. И что она потом сказала? Она просила меня немедленно приехать к ней, так как ей необходимо кое о чем поговорить со мной. — Обо мне? — Надо полагать. — И вы идете? — Немедленно. — Капитан! — воскликнул Джордж, дрожащим от волнения голосом. — Гамильтон! Старина! Пустите-ка ей пыли в глаза! — Вы хотите этим сказать, что просите меня дать теплый отзыв о вас? — Я именно это и думал. Удивительно, как вы умеете точно выражаться, Гамильтон! Мистер Бимиш взял шляпу. — Весьма странно, что я должен помогать вам в таком деле, — задумчиво сказал он. — Это все потому, что у вас доброе сердце, — воскликнул Джордж. — У вас золотое сердце, Гамильтон! Вы влюбились в эту девушку с первого взгляда. А мое мнение насчет этого, изложенное в моей книге заглавленный благоразумный брак, ваше мнение абсолютно ложное. Мое мнение не может быть ложным. — Видите ли, я не думал совершенно ложное, — добавил Джордж с лицемерной поспешностью. Я хочу только сказать, что в некоторых случаях Любовь с первого взгляда и есть самая настоящая любовь. Любовь есть нечто обоснованное, разумное. О нет, это не может относиться к человеку, который полюбил такую девушку, как Молли Вадингтон. «Мой брак будет результатом тщательно разработанного процесса мышления», — сказал Гамильтон Бемиш. «Прежде всего я после трезвого размышления...» должен прийти к выводу, что достиг того возраста, когда мужчине надо жениться. Затем я переберу в уме всех знакомых среди женщин, пока не остановлюсь на такой образ мыслей и вкусы, который вполне гармонируют с моими. И тогда... — Вы разве не собираетесь переодеваться? — прервал его Джордж. — Зачем? — Как зачем? — Если вы собираетесь идти к ней... И тогда, — невозмутимо продолжал Гамильтон Бимиш, — Я буду наблюдать за нею в течение продолжительного промежутка времени, пока не удостоверить, что не позволил безрассудной страсти ослепить меня и ввести в заблуждение». «И то, конечно, вы не можете идти в таких брюках, Молли Ваттингтон», продолжал настаивать Джордж. «Ваша сорочка совершенно не соответствует носкам. И наоборот, вы должны...» «И то, конечно, при условии...» что за вышеуказанный промежуток времени я не обнаружу более подходящего и соответствующего моим чувствам человека. Тогда я пойду к ней и в нескольких простых выражениях предложу ей стать моей женой. Я укажу ей, что моего заработка хватит на двоих, что моя нравственность находится выше всякой критики, что неужели у вас нет какого-нибудь более приличного костюма и пары ботинок посвежее этих и другой, не такой выцветшей шляпы? что по натуре я человек добродушный, а в своих привычках вполне нормален. И тогда мы с нею заживем согласно правилам, изложенным мною в книге «Благоразумный брак». «А как же насчет ваших манжет?» — спросил Джордж. «Что такое насчет моих манжет?» «Неужели вы собираетесь пойти к мисс Вадингтон в этой сорочке с трепанными манжетами?» «Именно в таком виде я и пойду». Джорджу Финчу. Ничего больше не оставалось сказать. Поведение его друга казалось ему кощунственным, но он ничем не мог воспрепятствовать Бимишу поступать так, как тому было угодно. Когда Гамильтон Бимиш спустя приблизительно 15 минут поднялся на империал зеленого автобуса, отходившего от Вашингтон-сквера, летний день близился уже к концу, а погода была прекрасная. Жаркое, стопроцентное американское солнце Все еще горело в небе, посылая на землю теплые лучи, но в воздухе уже чувствовалась прохлада надвигающегося вечера. Коротко говоря, это был такой день, когда доморощенные поэты начинают рифмовать любовь, кровь и вновь, и каждому из них кажется, что он творит бессмертный шедевры. Воздух был насыщен сентиментальностью, и постепенно, незаметно для мистера Бимиша, в его душу, чуждуя всяких компромиссов, стал закрадываться яд весенней лихорадки. Да, мало-помалу, по мере того, как автобус все дальше уносился вверх по пятому авеню, в сердце Гамильтона Бимеша закопошилась добродушная терпимость к своим собратьям-людям. Он даже перестал упрекать людей за то, что они позволяют себе увлекаться, после чересчур короткого знакомства, представительницами прекрасного пола, играя чувством. Которая, с точки зрения научной, может быть оправдана лишь долгим и взаимным изучением характеров. Впервые в жизни в его душу стало закрадываться смутное подозрение, что, пожалуй, есть что-то такое в людях, подобных Джорджу Финчу, которые, очертя голову, влюбляются в девушек, не обменявшись с ними предварительно и тремя словами. И как раз в этот момент Гамильтон Бимиш впервые обратил внимание на девушку, сидевшую на скамье по другую сторону от прохода. В ней было много того, что французы называют «шик» и «элан». Можно было даже сказать, что это была девушка «полная эспеклери» и «je ne sais quoi». Опытный глаз Гамильтона Бимиша сразу заметил, что на ней прелестный костюм, на подкладке есть «крэп де шин», что на голове у нее красивая шляпка из тонкой соломы, отделанная шелковой лентой, а из-под этой шляпки виднелся темный локон. Судя по этому локону, Гамильтон Бимиш сделал заключение, что девушка уделяет много внимания своим густым темным волосам. На ногах у нее были черные лакированные туфельки и серебристо-серые чулки. Цвета ее лица могла бы позавидовать школьница, а кожа у нее была такая, что по ней, наверное... Очень приятно было бы провести рукой. Все это проницательное око Гамильтона Бимиша успело подметить с одного взгляда, брошенного искоса. Но наиболее сильное впечатление произвели на него черты лица этой девушки. Именно такое лицо могло бы взволновать его, не будь у него выработаны определенные взгляды на любовь, изложенные в книге «Благоразумный брак». И даже этот мудрый человек с сильной волей не мог подавить в себе некоторую меланхолию, когда он спустился с автобуса на семьдесят девятой улице, что, впрочем, свойственно каждому человеку, чувствующему, что он упустил невозвратно что-то хорошее. — Да, очень грустно, — размышлял Гамильтон Бимиш, поднимаясь на крыльцо дома номер шестнадцать и собираясь позвонить. Очень грустно, что никогда больше не придется увидеть эту девушку. Разумеется, человек с его кодексом нравственности не может влюбиться с первого взгляда. Но, тем не менее, Гамильтон Бимиш не мог скрыть от себя следующего. Ни одна другая женщина не подходила бы больше этой незнакомки для того, чтобы он после долгого знакомства и тщательного изучения ее мог с уверенностью сказать... Сама природа назначила ее в жены ему. Размышления Гамильтона Бимиша были внезапно прерваны. Рядом с собою, на крыльце дома номер 16, он увидел девушку, сидевшую неподалеку от него на империале автобуса. Бывают минуты, когда даже самые трезвые, самые хладнокровные, самые уравновешенные люди не в состоянии совладать с собою. Гамильтон Бимиш Был совершенно ошеломлен. Не будь он таким великим человеком, вы бы сказали про него, что на одном мгновении он совершенно обалдел. Независимо от того, что он позволил себе с такой нежностью думать об этой незнакомке, он был еще изрядно смущен тем, что вдруг оказался рядом с ней. В такой критический момент очень трудно сразу сообразить, как вести себя. Сделать вид, будто даже не замечает ее. Или, наоборот, сказать какую-нибудь банальную фразу, подходящую для случая. И если он должен сказать банальную фразу, то какую именно фразу? Гамильтон Бимиш все еще продолжал ломать голову над этой проблемой, когда девушка сама пришла ему на помощь. Она вдруг сделала забавную гримасу, благодаря которой ее лицо показалось Бимишу еще более привлекательным. И, повернувшись прямо к нему, испустила жалобный возглас. о, -о, -о, -о, -о". В первое мгновение Гамильтон Бимиш только подумал, что наконец-то он встретил девушку с приятным голосом. Сколько раз случалось ему издали восхищаться красотой той или иной женщины, а потом к ужасу своему убеждаться, что голос ее подобен крику Павлина, приветствующего солнце. В следующее мгновение. Гамильтон Бимиш понял, что с незнакомкой случилось что-то неприятное, и тотчас же сердце его исполнилось глубокого сочувствия и жалости. Но вместе с жалостью в нем проснулся и мастер дела, то есть человек, который всегда знает, что и как нужно делать. — Вам что-нибудь в глаз попало? — спросил он. — Да, Саринка или что-то в этом роде. — Разрешите, — сказал мистер Бимиш. Одной из самых тяжелых задач, какая может только выпасть на долю простого смертного, является извлечение постороннего тела из глаза совершенно незнакомого человека, тем более женщины. Но Гамильтон Бимиш не был простым смертным. Спустя десять секунд он уже спрятал свой платок в карман, а девушка, мигая глазами, произнесла с глубокой благодарностью «Я крайне признательна». а не за что», — ответил Гамильтон Бимиш. Ни один доктор не сделал бы этого так быстро и так безболезненно. — А сощи, пустяки. — Чем это объяснить? Что когда в глаз попадает крохотная соринка, вам начинает казаться, что застрял слон. На это Гамильтон Бимиш мог дать самый исчерпывающий ответ. Он был прекрасно осведомлен в этой области. — Видите ли, не... — начал он, поправляя очки, — конъюнктива, то есть слой слизистой оболочки, покрывающий внутреннюю сторону века, переходит также на переднюю часть глазного яблока. При этом образуется форникс, то есть чрезвычайно мелкие и тонкие разветвления. особенно чувствительностью отличаются эти разветвления в том месте, где хрящевые пластинки волокнистых тканей прикреплены к углам глазного яблока посредством супериальных и инфернальных поленебральных волокон. — Ага, понимаю, — сказала девушка, хлопая глазами. Наступила пауза. — Вы к миссис Ваддингтон. — спросила девушка. — Нет, к мисс Ваддингтон. — А я ее не знаю. — Вы, значит, не знакомы с этой семьей? — Нет, только с миссис Ваддингтон. — Не будете ли вы, любезны позвонить? — Гамильтон Бимиш позвонил. — Я видел вас в Амнибусе, — сказал он. — Вот как? — Да. Вы сидели недалеко от меня. — Какое совпадение. — Прекрасный день, не правда ли? — Чудесный. — Солнце? — Угу. — И э, небо? — Угу. «Я люблю лето, я тоже. Конечно, если только не слишком жарко. Угу. Хотя должен вам заметить, что не столько неприятна жара, сколько влажность воздуха», — заявил Гамильтон Бимиш. Это служит прекрасным доказательством того, что даже составители ученых руководств, и те могут нести вздор, когда влюбляются с первого взгляда, нисколько не хуже человека малоразвитого. Незнакомые и тревожные чувства разрывали грудь Гамильтона Бимеша. Откинув прочь все свои принципы, он без малейшего признака стыда мысленно признался в том, что любовь, наконец, пришла и для него. Причем она не прокралась к нему в душу каким-либо научным способом, как предполагал мистер Бимеш, а просто протолкалась силою, заняв место в его сердце. совсем как дачник, которому удается попасть в вагон отходящего поезда. Да, Гамильтон Бимиш был влюблен. За это говорило уже хотя бы то, что его умственные способности были совершенно затуманены. Он находился, например, под впечатлением, что все это время говорит разумно и толково. Дверь отворилась, и на пороге показался Феррис. Он посмотрел на девушку не тем холодным и пренебрежительным взглядом, которым он удостоил Джорджа Финча, а почти с отеческой лаской. Талия у Фереса имела добрых сорок шесть дюймов в обхвате, но тем не менее он не оставался слеп красоте. Миссис Вадингтон просила передать вам мисс, что делать чрезвычайной важности, и вынудила ее уехать. Таким образом, она не сможет принять вас сегодня вечером. Однако она могла бы, по крайней мере, позвонить мне по телефону, — с досадой воскликнула девушка. Феррис позволил одной брови слегка приподняться, как бы желая тем самым сказать, что он вполне сочувствует очаровательной мисс, но лояльность не разрешает ему критиковать действия миссис Вадингтон. — Миссис Вадингтон, — просил узнать мисс, — будет ли это удобно для вас, если миссис Вадингтон... — Заедет к вам завтра в пять часов пополудни. — Хорошо. — вас, мисс. — Мисс Свадингтон ожидает вас, сэр. Гамильтон Бимиш не слушал его. Он не спускал глаз с девушки, которая кивнула ему на прощание и удалилась. Очевидно, она навсегда покидала его. — Кто эта леди Феррис? — спросил он. — Не могу вам сказать, сэр. Почему вы не можете? Ведь вы, насколько мне кажется, знаете ее. Никак нет, сэр. Я никогда не видел ее до сегодняшнего дня. Миссис Вадингтон предупредила меня, что сюда придет одна молодая леди, и просила передать ей то, что вы слышали. Миссис Вадингтон не говорила вам, кто именно придет? Да, сэр, молодая леди. Осел! Вырвалось было у Гамильтона Бимиша. Но даже этот сильный человек не был достаточно отважен, чтобы произнести это слово вслух. «Неужели она не сказала вам имени этой молодой леди?» «Никак нет, сэр. Разрешите проводить вас к мисс Свардингтон, сэр. Она дожидается вас в библиотеке». «Как это странно, что миссис Свардингтон не сообщила вам имени этой молодой леди?» Все еще не унимался Гамильтон Бимиш. «Да, весьма странно, сэр». Безучастно согласился Феррис. — О, Джим, как это мило с вашей стороны, что вы пришли! — воскликнула Молли. Мистер Бимиш, полное имя которого было Джеймс Гамильтон, с рассеянным видом пожал ей руку. Он был сейчас слишком углублен в свои мысли, чтобы обратить внимание на то, как назвала его мисс Вадингтон. — Я пережил сейчас нечто изумительное, — сказал он. — Я тоже! — воскликнула Молли. Мне кажется, что я влюблена. Несмотря на то, что в моем распоряжении был весьма ограниченный срок, я все же уделил много внимания этому делу и в конце концов пришел к убеждению, что я тоже влюблен. Мне кажется, что я влюблена в вашего друга Джорджа Финча. А я влюблен... Гамильтон Бимиш умолк. Я не знаю ее имени. Она исключительно обаятельная женщина. Я встретился с нею на империале автобуса... А потом а некоторое время беседовали с ней на крыльце этого дома. Я вынул соринку у нее из глаза. Моля недоверчиво посмотрела на него. — Вы влюбились в девушку. И не знаете, кто она такая? Между тем, насколько я помню, вы всегда утверждали, что любовь зиждется на разумном чувстве и все такое прочее. — Взгляды человека меняются, — ответил Гамильтон. — Умственные восприятия... не могут оставаться всегда в одном и том же состоянии. Человек никогда не перестает развиваться. Я в жизни не слышала ничего более удивительного. Я и сам изумлен не меньше вас. Это чрезвычайно неприятно, что я не знаю ни ее имени, ни ее места жительства, ровно ничего, если не считать того, что она, очевидно, друг или, по меньшей мере, знакомая вашей уважаемой мальчики. О, она знакома с мамой? По всей вероятности. Ничего удивительного. В последнее время, бух весь, сколько народу, ходит к маме. Она состоит почетным председателем чуть ли не ста разных обществ. Эта девушка была среднего роста. Она на редкость красиво сложена. У нее темно-каштановые волосы. На ней был костюм. На подкладке есть кайпда-щинна. И шляпа с шелковой лентой. Ноги ее были обуты в лакированные туфельки. И в шелковые серебристо-серые чулки. Глаза у нее нежные, с поволокой, точно легкий туман, вздымающийся над волшебным прудом в сказочном царстве. Не знаете ли вы кого-нибудь, кто подошел бы под это описание? — Нет, не знаю. — Кто должна быть эта прелестная девушка? — Прелестная девушка! Я лишь в течение нескольких секунд смотрел ей в глаза. Но я никогда уже не забуду их. Они глубже бездонного моря. Я могу спросить у мамы, кто это. Я буду вам крайне признателен, если вы это сделаете. На всякий случай напомните ей, что это та самая особа, у которой она собирается быть завтра в пять часов пополудни. А потом сообщите мне ее имя и адрес. А если бы можно было обнять ее, прижать к груди целовать ее, целовать без конца! А теперь, дитя мое, рассказывайте про себя. Если я не ошибаюсь, вы говорили, что в кого-то влюблены? Да, в Джорджи Финча. Славный малый. Агнец. Пусть будет Агнец, если вам так нравится. — Я потому просила вас прийти, что хочу спросить вашего совета, как мне быть? Мама не любит его. — Я уже слыхал об этом. — Она запретила ему приходить к нам. — Я и это знаю. — По всей вероятности, все объясняется тем, что у него нет денег. Гамильтон Бимиш намеревался было сказать, что Джордж богат до неприличия, но вовремя сдержался. Зачем разбивать грезы молодой девушки? Ведь Джордж Финч покорил ее сердце именно в роли бедного художника. Было бы жестоко с его стороны, если бы он открыл ей правду и сообщил ей, что Джордж Финч — самый богатый и самый скверный художник во всем Нью-Йорке. «Вача-мачеха весьма узко судит людей», — только сказал он. «Мне ровно никакого дела нет до того, что он беден», — воскликнула Молли. «Ведь вам известно, что когда я выйду замуж, то получу жемчужное ожерелье, которое отец когда-то подарил моей покойной матери». Сейчас он хранится в надежном месте. Я продам его и выручу за него много денег. И нам вполне хватит. Вполне. Но, конечно, я предпочла бы выходить замуж, не удирая тайком из дому, если бы только это было возможно. Я предпочла бы венчаться, как все люди, и получить подарки и поздравления, и все такое прочее, разумеется. А потому необходимо, чтобы мама полюбила Джорджа. Послушайте, Джим, дорогой, — Мама в самом скором времени, вероятно, отправится опять к своей хиромантке. — Вам известно, кстати, что она регулярно ходит к хиромантке? Гамильтон Бимиш утвердительно кивнул головой. Он отнюдь не слышал об этом до сих пор, но про миссис Вадингтон он охотно поверил бы всему. Миссис Вадингтон как раз принадлежала к тому типу женщин, которые проводят все свое время в институтах красоты и угадалок. И вы. — Вот что должны сделать, Джимми. Отправляйтесь к этой самой хиромантке, пока мама не успела повидаться с нее. Подкупите ее. И заставьте ее уговорить миссис Вадингтон, что я могу быть счастлива только с художником-шатеном, имя которого начинается на «Ф». — Очень сомневаюсь в том, чтобы даже хиромантка могла убедить в этом миссис Вадингтона. — Мама верит всему, что ей говорит мадам Юлали. — Но этому она едва ли поверит. — Пожалуй, что вы правы. в таком случае заставьте мадам юлали уговорить маму избавить меня от присутствия лорда хенстантона вчера вечером она мне прямиком заявила что хочет выдать меня за него замуж Он вечно торчит у меня перед глазами это буквально невыносимо это пожалуй можно сделать и вы это сделаете непременно о какой вы милый я уверена что за десять долларов ее удастся уломать двадцать долларов максимум в таком случае все в порядке Я заранее знала, что могу вполне на вас положиться. Кстати, вы не откажитесь кое-что передать Джорджу, как бы, между прочим, вскользь. Все, что вам будет угодно. Намекните ему, что если ему случится быть завтра под вечер в Центральном парке, то он, возможно, встретит меня там. Очень хорошо. А теперь расскажите мне все, что вы знаете про Джорджа. Я хочу знать, как вы познакомились с ним, что вы подумали о нем. когда впервые увидели его, что он предпочитает к завтраку, о чем он больше всего любит говорить и что он говорил про меня. Следовало бы ожидать, что по прошествии некоторого времени такой логический мыслитель, как Гамильтон Бимиш, успеет тщательно обдумать свое столь нелогичное чувство, как любовь с первого взгляда и, раскаявшись, постарается забыть об этом. В действительности же случилось совсем не то, даже наоборот. Когда мистер Бимиш на следующий день сидел в приемной мадам Юлали, дожидаясь своей очереди, он мысленно продолжал перебирать свое приключение накануне. Когда его лучшее Я пыталась доказать ему, что нельзя позволить себе попадаться в все эти смазливые девчонки, Гамильтон Бимиш предлагал своему лучшему я убираться ко всем чертям. Он был влюблен, и это сознание доставляло ему огромное удовольствие. Он был влюблен и чрезвычайно гордился этим. Единственное, о чем он мог думать сейчас, сидя в приемной мадам Юлали, было следующее: возможно, скорее изъять из обращения книгу под названием «Благоразумный брак» и испытать свои способности в области рифмованного стихописания. Мадам Юлали ждет вас, сэр, – объявила горничная, прерывая его сладкие грезы. Гамильтон Бимиш вошел в кабинет херомантки и в тот же момент замер на месте. «Вы!» – воскликнул он. Девушка прежде всего поднесла руки к волосам. В этом жесть всегда проявляется душевный процесс женщины при неожиданных обстоятельствах. А Гамильтон Бимиш глядел на эти волосы и думал о том, что он не ошибся накануне в определении их цвета. «Как вы поживаете?» — спросила девушка. «Спасибо. Чудесно. Очевидно, нам судьбой предначертано было снова встретиться». И я отнюдь не намерен вступать в борьбу с судьбой. Вот как? ни в коем случае. Подумать только, что она — это вы. Кто это она? Что вы — это вы. Гамильтон Бимиш вовремя спохватился, сообразив, что несет вздор, и добавил. Я хочу сказать, что мне дали поручение к мадам Юлали. И вдруг оказывается, что она — это вы. Поручение ко мне? От кого же ж? От кого же? — поправил ее Гамильтон Бимиш, который, даже будучи влюбленным, оставался тем же экспертом чистого английского языка. — Так я и спрашиваю вас, от кого же ж? Гамильтон Бимиш снисходительно улыбнулся. — О, такие маленькие ошибки можно будет исправить впоследствии, хотя бы во время свадебного путешествия. От особы, проживающей в доме номер 16 по 79 улице. Меня просили передать... — О, так... — Вы пришли ко мне не для того, чтобы я прочла вам будущее по линиям вашей руки. — Нет ничего такого в мире, чего мне хотелось бы больше этого, — с пафосом произнес Гамильтон Бемиш. — Мне незачем читать линии вашей руки, чтобы узнать ваш характер. — Я вижу вас насквозь. — Неужели? — Разумеется. — У вас сильная властная натура и быстрый проницательный ум. У вас широкий кругозор, железная решимость — и изумительная способность логически мыслить. Вместе с тем у вас очень доброе сердце, вы в высшей степени великодушны и неэгоистичны. Вы рождены для того, чтобы руководить людьми. Вы напоминаете мне Юлия Цезаря, Шекспира и Наполеона Бонапарта. Говорите еще. Если вы когда-нибудь полюбите... Если я когда-нибудь полюблю... Если вы когда-нибудь полюбите... повторила девушка, пристально глядя на него и подходя вплотную. — То вы мистер Деленси Кэбот, объявила горничная. — Будь он проклят, — воскликнула мадам Юлали. — Я совершенно забыла, что назначил этот час еще одному клиенту. — Пусть он войдет сюда. — Можно мне обождать здесь? — спросил Гамильтон Бимиш, глядя на девушку с рабской преданностью. — Пожалуйста, оставайтесь. Я скоро освобожусь. «Заходите, мистер Кабот, сказала она, поворачиваясь к дверям. Мистер Бимиш тоже повернулся в сторону двери. В комнату вошел высокий, тощий мужчина, превосходно одетый, с гвоздикой в петлице и в желтых кожаных перчатках. Белоснежный воротник окружал шею, невольно наводившую на мысль об отдаленном родстве между человеком и жирафом. Единственное, что было отрадного в этой шее, — это адамово яблоко. Такой кадык мог принадлежать только одному человеку из всех знакомых Гамильтона Бимеша. — Гэровэй! — воскликнул Бимиш: Что вы тут делаете? И что означает этот маскарад? Бравый полисмен казался весьма смущенным. Лицо его приняло тот же багровый оттенок, что и руки. Нижняя челюсть его так низко отвисла, что если бы не тугой воротник, то она, пожалуй, совсем отвалилась бы. — Я не ожидал... — Найти здесь вас, мистер Бимиш. — А я не ожидал найти здесь вас. да Еще под псевдонимом Декерси Бельвиль. — Делэнси Каббот, сэр. — Ну Ладно, пусть будет Делэнси Каббот. — Видите ли, сэр, я как-то видел это имя в одной книге, оно мне очень понравилось, — сказал Гэрроли. Мадам Юлали слушала, и грудь ее бурно вздымалась. — Это человек-сыщик? — испуганно вскликнула она. — Нет. «Это полисмен», — сказал Гамильтон Бимеш. «Его зовут Гэровый, и я учу его писать стихи». «Хотел бы я знать...» — загремел он вдруг, поворачиваясь к несчастному полицейскому, у которого кадык запрыгал взад и вперед с проворностью ягненка, играющего на лугу. «Хотел бы я знать, зачем вы являетесь сюда и... и... одним словом, прерываете... прерываете... ну, прерываете, вот и все». Вам следовало бы либо исполнять свои обязанности в качестве полицейского, либо сидеть спокойно дома и изучать Джона Дринквейтера. Вот на это я хотел бы получить от вас исчерпывающий ответ», — закончил Гамильтон Бимиш. Горовей откашлялся. «Или ли, мистер Бимиш, я и понятия не имел о том, что мадам Юлали ваш друг. Это не имеет никакого значения, чая на друг. Но это имеет огромное значение для меня, мистер Бимиш». Я могу теперь вернуться в главное полицейское управление и доложить, что мадам Юлали находится вне всяких подозрений. Как видите, сэр, я был послан сюда начальством с приказом кое-кого сцапать. Что означает ваше выражение? Кое-кого сцапать. Я хотел сказать арестовать, мистер Бимиш. В таком случае зачем вы употребляете такое возмутительное слово «сцапать»? Старайтесь очистить вашу речь от вульгарности Гэрвей. — Слушаю, сэр. Я постараюсь, сэр. — Стремитесь к чистому английскому языку. — Совершенно верно, сэр. Я постараюсь, мистер Бимиш. — А теперь потрудитесь объяснить, что означают ваши слова, будто вас послали сюда с приказом арестовать эту леди. До нашего сведения дошло, что мадам Юлали имеет обыкновение предсказывать людям будущее за денежное вознаграждение. Это противоречит законам, сэр. Мистер Гамильтон Бимиш негодующе фыркнул. «Смешно! Абсурдно! Если таков закон, измените его. Я сделаю все, что в моих силах, сэр. Я имел счастье наблюдать за работой мадам Юлали и могу удостоверить, что она говорит сущую правду. А потому, извольте, вернуться к вашему начальнику и предложить ему прыгнуть с Бруклинского моста в реку. Слушаю, сэр, я так и сделаю, сэр. А теперь потрудитесь оставить нас». Мы хотели бы остаться одни. — Слушаю, мистер Бимиш. С достойным смирением ответил полицейский. — Сию минуту, мистер Бимиш. В течение нескольких секунд после того, как закрылась дверь, девушка стояла неподвижно и смотрела на Гамильтона Бимиша широко раскрытыми от удивления глазами. Неужели это действительно был полицейский? — Самый подлинный. вы с ним разговаривали таким тоном. А он отвечал вам, да, сэр, нет, сэр, слушаю, сэр. Он чуть не на четвереньках ползал перед вами. Мадам Юлали перевела дух, глубоко вздохнула и из груди ее вырвалась. — Я вижу теперь, что вы как раз тот человек, в котором нуждается одинокая девушка, живущая в таком большом городе. Я счастлив, если мог быть вам чем-нибудь полезен. Вы оказали мне огромную услугу, мистер Бимиш. Зовите меня попросту, Гамильтон. Девушка в изумлении вскинула на него глаза. Неужели вот этот самый Гамильтон Бимиш? Не вы ли автор этих бесчисленных руководств? Я действительно написал в своей жизни несколько книг. О, Боже! Но ведь вы мой любимый автор! Если бы не вы, я бы до сих пор прозебала в жалком городишке, где нельзя даже получить порцию приличного мороженого. Совершенно случайно я наткнулась на некоторые ваши книги и тотчас же уложила чемодан и помчалась в Нью-Йорк, чтобы здесь жить полной жизнью. Если бы я вчера знала, что это вы и есть, Гамильтон Бимиш, я бы вас расцеловала там же, у подъезда. Гамильтон Бимиш намеревался было указать этой юной леди, что комната с закрытой дверью, да еще скрытой от глаз любознательных занавеской, является более подходящим местом для проявления пылких чувств. Но едва он открыл рот, чтобы заговорить, как им в первый раз в жизни овладела такая робость, Которая была бы впору разве что Джорджу Финчу. Считая чрезвычайно непристойной склонность современных критиков к развенчиванию великих людей, мы, тем не менее, вынуждены сказать правду. Мистер Гамильтон Бимиш издал какой-то нечленораздельный чрезвычайно немелодичный звук, похожий на мычание, и принялся вертеть большими пальцами рук. Вскоре, однако, эта странная слабость прошла. И великий человек снова стал самим собою. Поправив очки, он решительно заговорил. — Не можете ли вы... Не могли бы... Вы... Не считаете ли вы... Возможным для себя... Позавтракать со мною. Скажем, завтра. Возглас досады сорвался с уст девушки. — Как это обидно! Я никак не могу. А послезавтра... Увы, тоже не могу. Я очень боюсь, что мне придется исчезнуть отсюда на целых три недели. Я завтра должна сесть в поезд и отправиться навестить моих стариков там, в Истгиляде, в ближайшую субботу день рождения моего папаши. никогда еще не случалось, чтобы меня не было при этом. В Истгиляде, повторил Бимиш. Угу. Штать Айдахо. Вы, конечно, не могли слышать о таком городишке, но факт тот, что он существует. Вы живете? я слышал о нем. У меня есть друг родом из Истгиляда. Не ушели? Кто же это такой? Его зовут Джордж Финч. Мадам Юлали звонко расхохоталась. Вы хотите сказать, что знаете мистера Джорджа Финча? Он принадлежит к числу моих наиболее близких друзей. В таком случае, я надеюсь, что он уже не такой остолоп, каким он был когда-то. Мистер Гамильтон Биммель задумался. Действительно ли Джордж Финч остолоп? Да и как вообще определить... степень тупости своих друзей. Под словом «остолоп» вы подразумеваете «остолопа», человека, который не догадается открыть рот, когда с неба посыплется манна. Гамильтону Бимишу никогда не приходилось, правда, видеть, чтобы Джордж Финч стоял с открытым ртом и глотал манну небесную, но, будучи недурным знатоком человеческой натуры, он нисколько не сомневался, что Джордж Финч вполне способен был бы совершить подвиг требующий такое ничтожное количество отваги. «Надо полагать, что Нью-Йорк в сильной степени изменил Джорджа Финча», ответил он после должного размышления. «Насколько я сейчас вспоминаю, первоначальная цель моего визита к вам была поговорить с вами об этом молодом человеке. Дело в том, что Джордж Финч по уши влюбился в мисс Молли Ваддингтон, в пальчерицу, знакомой вам миссис Ваддингтон. Неужели И, наверное, его застенчивость и робость не позволяет ему подойти к ней ближе, чем на одну милю. Я бы сказал обратное. Третьего дня вечера он силою, должно быть, проник в ее дом. Да-да-да, можно смело сказать, что силою. И теперь миссис Вадингтон категорически запретил ему встречаться с Молли. из опасения, что он испортит все ее планы. Она непременно хочет выдать бедную девочку замуж за какого-то лорда Хэнстантона. Девушка в изумлении слушала его. — В таком случае вы правы, — сказала она. — Джордж Финч, я вижу, действительно изменился. — Итак, я говорил, я и Молли решили обратиться к вам с просьбой. Э -э -э, не согласитесь ли вы помочь нам безобидной, так сказать, маленькой хитростью? — Миссис Вадингтон должна сегодня в пять часов быть у вас. Так вот, мисс Молли предложила мне позондировать почву и узнать, не будете ли вы любезны сказать «Миссис Вадингтон», что ее падчерице грозит опасность от брюнета с моноклем. — Конечно, я это сделаю. — Сделаете? — Ну, разумеется. Сущий пустяк по сравнению с тем, что вы сделали для меня. — Благодарю вас! — воскликнул Гамильтон Бимиш. — В тот момент, когда я увидел вас, я понял, что такие женщины, как вы, встречаются лишь одна на миллион. А скажите, не могли бы вы позавтракать со мною по возвращении в Нью-Йорк? — С удовольствием. В таком случае я оставлю номер моего телефона. Очень хорошо. Передайте привет Джорджу. Интересно будет повидать его, когда я вернусь в Нью-Йорк. Вы его увидите. До свидания. До свидания, мистер Бимиш. Гамильтон. Поправил ее Бимиш. Лицо мадам Юлали выражало сомнение. Сказать вам правду, мне не особенно нравится имя Гамильтон. Уж больно чопорно оно звучит. В душе Гамильтона Бимиша началась борьба. продолжавшаяся, однако, недолго. «Меня зовут также Джеймс, сказал он. «И я помню даже, что в детстве меня назвали Джимми». Он слегка вздрогнул от отвращения, вызванного звуками этого вульгарного имени, но потом собрался с духом и мужественно повторил. «Да, Джимми». «Вот это мне больше нравится, куда больше!» «До свидания, Джимми». «До свидания», — сказал Гамильтон Бимиш. Так закончилась первая стадия романа Великого человека. Спустя несколько минут мистер Бимиш шел по улице какой-то странной поступью. Близ Вашингтон Сквера он дал какому-то мальчишке доллар и спросил его, не думает ли он стать когда-нибудь президентом Соединенных Штатов. Джордж, начал Гамильтон Бимиш, я познакомился сегодня с одной особой, с которой вы были знакомы в ист Истгиляде. Это девушка. Как ее зовут? Но вы мне раньше скажите. «Не передавала ли мне что-нибудь Молли?» «Мадам Юлали». «В первый раз слышу такое имя». «Не просила ли Молли что-нибудь передать мне?» «Она нежная грациозного. У нее прелестные серые глаза, напоминающие легкий утренний туман над зеленым лугом в июльский день». «Вот уж не помню, чтобы в Вест была такая девушка». «А Молли не просила что-нибудь передать мне?» «Нет». «Нет», — повторил Джордж. И в отчаянии опустился на стул. В таком случае это конец. Впрочем, виноват. Она действительно что-то просила передать, сказал Гамильтон Бимиш. Я совсем забыл. Она просила вам передать, что если вам случится быть завтра под вечер в Центральном парке, неподалеку от зоологического сада, на это вы, возможно, встретите ее. Это самый безумный, это самый радостный день в истории человечества, воскликнул. George Finch